487. Лучше страдать от людей, чем самому причинять страдания. Каждое причиненное людям страдание отзвучит причиняющему. Придется за все заплатить. Утеснение от людской жестокости неизбежны, но горе жестоким людям. Их карма настигнет, чтобы научить поступать по-человечески. Карма много мучит. Этот аспект кармы обычно не усматривается – плата задаяния платы. Но ведь цель ее именно – заставить понять ошибочность многих поступков. Хорошо научиться самому извлекать эту пользу сознательно из каждого кармического урока. Ученик обрекает себя на постоянную учебу, всегда и во всем. Ведь жизнь и земля это школа, и все в ней ученики – Тем более наши ученики должны сознавать это условие и не обижаться, и не огорчаться, и не сетовать, когда опыт обогащается жизнью. Будем радоваться каждой возможности, расширить его и углубить. Так и будем смотреть на все происходящее с нами, как на учебу.